Был там также белокурый Антони, швейцарец, ленивый ученик, король Бородяк, как мы его прозвали, которому все прощалось, как когда-то Франсуа Виону, за его подкупающее обаяние и право, несмотря на свои достойные всяческого порицаний выходки и проказы, не было среди обитателей царства Богемы да и за его пределами более милого более очаровательного существа, чем он. Всегда в долгах, как и Свенгали, ибо он имел не больше представления о ценности денежных знаков, чем калибри, и вечно сужал всех своих друзей суммами, которые по праву принадлежали его кредиторам. Как и Свенгали, остроумный, насмешливый, тонкий, своеобразный художник –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 Затем давал нам месяц передышки и переходил к следующему. В те дни Антони с Лори Мэром не придавали большого значения таланту друг друга, хотя и были близкими приятелями. Не придавали они значения гениальности маленького Билли, чья вершина славы, чистой и неподдельной, оказалась самой высокой из всех, пожалуй, высочайшей, какая только возможно для художника.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 или, захлебываясь, говорили о старине. Сомневаюсь, чтобы жены их стали близкими приятельницами. Никто из наших жен не дружит с женами остальных наших друзей, даже жены Лерда и Тафи. Ох, прежние Оресты и Пилады! О, бедняги, юные неразлучники!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 История повторяется, так же, как и романы. Это избитая истина, ведь нет ничего нового под солнцем. Но все это, как говорил Лерт на языке, который он так любил, не относится к делу. Был среди них Додор, красивый гвардейский драгун, простой рядовой с безбородым румяным лицом, тонкой талии, в рюмочку и ступней, узенькой, как у знатной дамы, которые, как это ни странно, говорил по-английски, как англичанин. И его приятель Гонтран, он же Зузу, -Зу, капрал Зуавов. Оба этих достойных лица познакомились в Стафе во время Крымской кампании и стали завсегдатаями мастерской в латинском квартале, где они обожали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 «Рош-Мартель, черт побери! С ней была моя сестра, а другая дама, моя тетка, принцесса де Шевалье Боффремон. Этот шикарный экипаж принадлежит ей. Моя тетка Шевалье — миллионерша». «Вот такая история! Как же вас зовут в таком случае?» «Ох, мое имя! Черт возьми, как оно? А, вот!» «Гонтран, Ксавье, Франсуа Мари, Жозеф Д'Амори, Де Бисак, Де Рон, Сево, Де Ла, Рошмартель, Ба Сегюр, к вашим услугам». «Правильно», — сказал Додор, устами младенца глаголит истина. «Ну, знаете, а ваши как, Додор?» «О, я человек маленький и отвечаю на кличку Теодор Риголо де Ла Фарс». Зато Зузу -Зу — приважная персона. Его брат — герцог. Примечание Ригола значит «забавник». Маленький Билли не был снобом, но он был воспитанным молодым британцем из высших кругов буржуазии, это открытие, которому он не мог не верить, поразило его. Он онемел от изумления. Как не уверял он себя, что презирает надутую аристократию, Титул все же остается титулом, даже французский. А когда дело доходит до герцогов и принцесс, живущих в особняках, подобных дворцу де ла Рош-Мартель, этого достаточно, чтобы поразить воображение всякого молодого, хорошо воспитанного британца. Вечером в тот же день, при виде Таффи, он воскликнул. «Мать Зузу! Герцогиня!»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 Ривли из шестидесятого стрелкового полка. Он сын лорда Ривли, сухой эгоист. Вероятно, он не очень-то жалует своего бофрера. Бедняга, Додор. Пожалуй, единственный человек, помимо Зузу, к которому он по-настоящему привязан, это его сестра. Хотел бы я знать, жизнерадостный остряк месье Теодор,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 хотел бы я знать чуванны из купердяй надут и ханжа льстивый подхалим напыщенный старый фат тупой солдафон расстреливавший коммунаров месье маршал герцог дала рож марте буа сегюр рассказывал ли он хоть раз своей жене мадам герцогине урожденный Хонгс из чикаго как когда то они вместе с додором но Не станем выносить ссор из избы. Стоит ли ты его же тени минувшего? Автор сей книги не СНОП. Он старый брит, воспитанный в строгих традициях, добропорядочной английской буржуазии. Во всяком случае, он рстит себя надеждой, что это так. Он пишет для себе подобных старых филистеров, молодость которых протекала В те времена, когда титулы еще не расценивались столь дешево, как теперь, увы, по-видимому, почтение ко всему возвышенному, достопочтенному, прекрасному, немного ослабело. А потому он приберег к концу зузу, этого проходимца-зуава из герцогского рода, в виде лучшего украшения своей портретной галереи, как самое лакомое блюдо в своем меню,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 под названием «Сельская хижина». Чтобы там плясать кан-кан, днем и ночью тру-ля-ля. Где Робер Макер был пьян, днем и ночью гоп-ля-ля.